Глава ш а я Будущее рекламы. Безумцы ещё больше безумствуют. В обласканном премиями Эмми драматическом сериале «Безумцы» «Мэтмен» действие происходит в классическом рекламном агентстве времён 1960-х. Гипертрофированное самолюбие, обеды с обильными возлияниями, робко прорастающие технологии — Всё как было в 1960-е годы, когда реклама в прессе, на телевидении и радио правила бал в отрасли. И сериальные безумцы неплохо процветали. Почти полвека упомянутое трио СМИ диктовало компаниям, в каком формате всучивать публике свои продукты, а рекламные агентства с ветерком катились на этой волне, пока та не разбилась о новые берега, переписавшие правила игры, называемые в народе интернетом. Конечно, когда революция доткомов только разворачивалась, мало кто осознавал, каким уроном она грозит рекламной отрасли. Никто и оглянуться не успел, как сайт электронных объявлений й c r a й г с Лист» слопал газетные разделы тематических объявлений, а баннерная реклама чего угодно отъела рекламные разделы у журналов. Затем в народ пошли видеомагнитофоны и платные цифровые сервисы разнообразных видов и сортов. у Netflix, Amazon, иными словами, появились инновации, избавившие человечество от унылых кошмаров телевизионной рекламы. И сегодня Google и Facebook ворочают куда большими суммами рекламных долларов, чем все печатные СМИ планеты вместе взятые. В 2017 году у Google выручка от продажи рекламы составила 95 миллиардов долларов, а у Facebook — 39 миллиардов долларов. В сумме это примерно 25% общемировых расходов на рекламу. Благодаря платформам онлайн-торговли с открытыми исходными кодами, мобильным устройством, совершенствованию инфраструктуры онлайн-платежей, маркетинг в соцсетях фактически заменил всю традиционную рекламную индустрию. На это ушло всего-то 15 лет. Суммы поражают воображение. В 2018 году общемировая рекламная индустрия преодолела рубеж 550 миллиардов долларов, подняв капитализацию Google выше 700-миллиардной отметки, а Facebook за полуторатриллионный рубеж — более 500 миллиардов долларов. Чем вызван такой взлёт? Эти немыслимые цифры взошли на наших данных и красноречиво говорящих следах наших поисков в сети. Это наши лайки и дизлайки, желания, друзья и их, а также наша интернет-активность в последние дни. Однако под напором Блицкрига, конвергентных технологий и рекламная индустрия будет меняться и дальше. Во-первых, реклама, скорее всего, станет немного агрессивнее и намного более персонализированной. Но долго всё это не продлится. Вскоре после этого весь рынок маркетинга в соцсетях канет в небытие. Когда этого ожидать? Мы даём лет 10, от силы 12. А теперь разберёмся, почему. Пространственный интернет На протяжении почти всей истории человечества впечатления от мира, каким его видели люди, у всех были более или менее одинаковы. Реальность у всех была одной и той же, Если не брать психически больных, а также тех, кто расширял сознание психоделиками или отличался слишком буйным воображением. В общем, что вы видели вокруг себя, тоже видел и я. Сегодня граница между цифровой и физической реальностями начинает размываться. Окружающий мир приобретает новые слои, информационные. Без специального снаряжения их не увидишь, но стоит надеть – AR-очки, очки дополненной реальности, как там, где ничего такого никогда не было, вам откроются залежи богатых, персонализированных, интерактивных данных. А это означает, что мой мир и ваш сегодня два очень разных мира. Добро пожаловать в реальность 2.0.web.3.0, или, как это еще можно назвать, в пространственный интернет. Чем суть пространственного интернета, нам будет легче понять, если мы обратимся к веб-версии 1.0, статичные документы которого, а также единственный способ взаимодействия через чтение делали баннерную рекламу лучшим для рекламодателей способом охватить потребителей. Затем веб усовершенствовался до версии 2.0. Появился мультимедийный контент, интерактивная веб-реклама и коллективно используемые социальные сети. При всей своей новизне эти достижения по-прежнему поступают к потребителю через двумерный экран. Веб 3.0 — это следующий рубеж в силу конвергенции между Широкополосным подключением 5G, очками дополненной реальности, нарождающейся экономикой триллиона сенсоров, а также связывающему всё это воедино могущественному искусственному интеллекту, мы теперь способны накладывать поверх физической среды цифровую информацию, освобождая рекламу от тирании двумерных экранов. Предположим, вы заходите в Apple Store будущего. Когда поравняетесь с витриной, где выставлены айфоны, перед вами AR-аватар Стива Джобса в натуральную величину. Он проведет для вас обзор новейших возможностей и функционалов. Джобс-аватар несколько навязчив, но достаточно одной голосовой команды, чтобы его сменил парящий в воздухе текст, а также набор функциональных возможностей телефонов в продаже. Когда выберете себе продукт, отказавшись от айфона ради... а й г л а с с и дополненные реальности, еще одна голосовая команда позволит исполнить умный контракт. Надев на н а с умные айглассис, вы идете в гости к подруге. За легкой болтовней на кухне вы с интересом разглядываете ее новые кухонные шкафчики. Сенсоры в ваших умных очках отслеживают ваш взгляд и дают знать искусственному интеллекту, что это предмет вашего интереса. Из вашей поисковой истории ваш искусственный интеллект знает, что вы подумываете переделать свою кухню. А поскольку у вас включена функция я с м а р т р е к о м е н д а ц и й ваше поле зрения заполняется кухонными шкафчиками разнообразных стилей, цветов и ценовых сегментов. Перед вами новая форма рекламы, и это либо этап гладкого шопинга, либо новейшего типа «Спам». Всё зависит от вашей точки зрения. Первая версия такой реальности уже с нами. Ее еще называют «визуальным поиском», и на сегодня данную возможность предлагают несколько компаний. Например, благодаря партнерству Snapchat и Amazon вы теперь можете направить их камеру на интересующий вас объект, и вам покажут ссылку либо на него, либо на что-то аналогичное, что есть в продаже. А социальный фотохостинг г i n t e r e s t предлагает целый ряд инструментов визуального поиска. Скажем, «Shop the Look», помечающий каждый объект на фото жирной белой точкой. Понравился диванчик? Кликайте по точке, и сайт найдет вам аналогичные продукты и где их можно купить. Или взять функцию «Lens» — инструмент визуального поиска в реальном времени. Наводите камеру приложения на какую-нибудь картинку, вид, сценку в сервисе, и приложение сгенерирует вам ссылки на все изображенные там продукты. Google сделала еще шаг в этом направлении. В 2017 году компания представила публике свой Google Lens — систему всеобщего визуального поиска. Он не просто идентифицирует находящиеся в продаже продукты, а декодирует. весь окружающий их пейзаж. С этим поисковиком вы можете узнать о вещах, которые вам интересны. Например, раскладку по ботаническим видам всех цветов на клумбе, породы собак, которых выгуливают в парке, историю здания, выходящего фасадом на данную улицу. Ещё дальше пошла Икеа. С их AR-приложением в смартфоне вы можете картографировать свою гостиную и… Получите её полную цифровую версию со всеми предметами обстановки и их точными размерами. Нужен новый журнальный столик? Технология IKEA позволит вам поэкспериментировать, как будет смотреться в вашей гостиной столик того или иного размера и стиля. Если остановили на какой-то модели свой выбор, активизируется функция умного платежа, и IKEA под заказ изготовит вам нужный столик и доставит на дом. нужна помощь в сборке, AR-приложение «Шаг за шагом» проинструктирует вас. Конкуренция в сфере визуального поиска придала турбоускорение разработкам, а заодно подстегнула темпы принятия этих новшеств потребителями. А чем больше людей используют системы визуального поиска, тем больше данных поступают к управляющему поисковыми инструментами искусственному интеллекту. Осенью 2018 года, благодаря этой петле обратной связи, месячное количество запросов на визуальный поиск подскочило выше миллиардной отметки. Чуть ли не каждый глобальный бренд сегодня готовится к реальности «наведи», «зафиксируй», «купи». Вот еще одна причина, почему мы ожидаем конца торговых комплексов. Сама наша реальность превращается в один большой молл. Думаете, все эти новшества слишком агрессивно вторгаются к нам? Погодите, погодите, вы ещё не видели, какое чудище на нас ползёт. Зловещая сила гиперперсонализации. Вас засекли. Вы-то решили от нечего делать прогуляться по универмагу, а у них работает система распознавания лиц, и ваше уже замечено. Ваши a р о ч к и приветственно вспыхивают. «Привет, Сара, рады тебя видеть». Ёлки-палки, вы же забыли переключить функцию предпочтений в режим «Не беспокоить». Не прошло и микросекунды, а ТВ-мониторы универмага уже подхватили атаку на вас. Возможно, это голограмма президента США, выкликивающего ваше имя «Сара». Секундочку внимания, да будет вам известно, что ваши поры — вопрос национальной безопасности. Хотел сказать вам, что последовательность вашего генома совпадает с новой линейкой «Лореаль» для ухода за кожей. Видя, что р о б а п р е з и д е н т о м вас не проймёшь, искусственный интеллект меняет тактику. Ваш выход, маменька. Услышав этот голос, вы невольно вздрагиваете. Мамин голос запечатлён в глубинах вашего сознания. Но вы точно знаете, что это не мама, и продолжаете неспешную прогулку вдоль прилавков». А бывает, в ход п у с к а е т образ кого-то из ваших любимых кинозвёзд. Тоже мне секрет. В вашем аккаунте на Netflix всё это прекрасно видно. Или спортсмена, которым вы восхищаетесь, выявляется под данным ваших поисковых запросов в интернете. А кто сильнее всего принимает вас? Ну да, отец Макфарланд, ваш приходской священник. Кого бы они н и подрежали в зазывалы, это вам не молчун, ковбой Мальборо. Всё это было бы очень занятно, если бы не бесило своей назойливостью. Ну как, похоже на фантастику из отдалённого будущего? А вот и нет. Ну точно, голос совсем как мамин, а чем докажете? Помните фильм «Миссия невыполнима»? А ларингофон — микрофон на гортане, с помощью которого Том Круз имитировал голос одного злодея. Так вот, невыполнимое уже не невыполнимое. Уже две компании продемонстрировали настоящие, а не киношные ларингофоны. Одна — монреальский стартап п Лори Бирд, н а з в а н а так в честь лерохвоста и искусно имитирующей звуки птицы, владеет новаторской технологией синтеза речи, позволяющей имитировать голос человека на основе крайне скудной информации о нём. Хватит 30 произнесённых человеком предложений, трёхминутного видео с вашего дня рождения, вы даже не помните, чтобы там кто-то снимал более чем достаточно. А у ч ё н ы х из Байду, китайского поисковика-гиганта, искусственный интеллект по быстродействию превосходит Луриберт. В 95% случаев, чтобы обучить систему имитировать чей-то голос, достаточно всего 10 образцов его речи продолжительностью по 3,7 секунды. а с о т н и й пятисекундных клипов система имитирует речь практически идеально. При том, что технологии синтеза речи у Ларри, Бёрд и Байду пока ещё не до конца убедительны, сама исследовательская область быстро движется вперёд, и не только ради того, чтобы реклама ещё настырнее одолевала вас. «Для данной технологии найдется множество прекрасных применений», рассказывает изданию Digital Trends сотрудник отдела по связям с общественностью Лео Цзоу. Клонирование голоса поможет пациентам, которые утратили способность к речи. К тому же это значимый прорыв в области персонализированных интерфейсов «человек-машина». Например, мамам не составит труда изменить настройки голосовой функции в аудиокниге ребёнка, и ридер будет читать ему сказки маминым голосом. Кроме того, это позволяет создавать оригинальный цифровой контент. Благодаря этому сотни персонажей видеоигр получат свои уникальные голоса. А вот ещё… Автоматический перевод с языка на язык, поскольку синтезатор речи может обучиться воспроизводить на другом языке голос говорящего. Дипфейки и еще дипфейковее. В 2018 году интернет облетел выложенный в YouTube ролик с обращением президента Барака Обамы. Более 6 миллионов человек просмотрели видео, где Барак Обама под сенью американского флага на полном серьёзе вещает в камеру. Президент Дональд Трамп утверждает Обама полный и совершенный засранец. Так вот, я никогда не позволил бы себе таких выражений, во всяком случае на публике, а кто-нибудь другой позволил бы себе, кто-нибудь вроде Джордана п и л а Дальше картинка разделяется на два экрана. На левом Обама продолжает что-то говорить. На правом мы видим, как актёр-комик, сценарист и режиссёр Джордан Пилл произносит те самые слова, которые только что звучали из уст Обамы. Это видео «Дипфейк». Это управляемая искусственным интеллектом технология синтеза изображений человека. Она берёт реальное изображение и видеоролик с ним. например, с выступлением Обамы, и накладывает на исходное изображение и видеоролик, в нашем случае с Пилом, который произносит оскорбление в адрес президента Трампа, а дипфейк показывает нам, что Трампа обзывает Обама. Джордан Пил создал этот ролик, желая продемонстрировать, насколько опасны дипфейки. Он решил, что такой ролик необходим, потому что в реальности счет подобным идет на тысячи. Политические происки, порно-месть, фейковые порно со знаменитостями, подобные раз за разом появляются в сети. И хотя первые версии дипфейков довольно точно имитируют оригинал, они всё же распознаваемы. Исследователи из Университета Карнеги Мелона недавно разработали новые алгоритмы, придающие фейкам гораздо больше реалистичности. Искусственный интеллект в основе их алгоритмов переносит с одного видео на другое не только положение головы, выражение лица и х а р а к т е р взгляда, но и малейшие детали, скажем, частоту моргания, мельчайшие движения брови, подрагивание плеча, а глюков у них меньше. Ролики получаются вполне убедительными. В ходе эксперимента его участники в большинстве своем сочли состряпанные алгоритмами ролики реальными. Даже если этой т е х н о л о г и и найдутся применения во благо, о чем мы еще поговорим в главе об индустрии развлечений, невозможно замалчивать ее вредоносность. Многих всерьез тревожит фейк-ньюс, фальшивые новости, которые способны губить репутации, провоцировать гражданские беспорядки и даже формировать глобальную политику. Не будем сбрасывать со счетов и последствия для судебных разбирательств. д и ф е й к и дают тем, кто пойман на камеру, удобный предлог отрицать, что это они, потому что, поди, знай, в этом вся трудность. И всё же настырность рекламы, когда штучки маркетологов, как «зайца» пополю, гонят вас по о т делам универсама, к тому же прикидываются вашей маменькой. Это скорее временное неудобство, чем долговременный тренд. Довольно скоро реклама, как таковая, может навсегда уйти. из нашей жизни. Прощай, реклама. Здравствуй, Джарвис. Современ безумцев и по нынешний день назначение рекламы было и остаётся неизменным продавать вам разные разности. И поэтому реклама п р е в о з н о с и т ожидающие вас выгоды. Купите X и станете Y, сексуальнее, успешнее, р а ф и н и р о в а н и е и тому подобное. А что бывает, когда решение о покупках принимаете уже не вы? Ну да, то самое. ш о п е р Джарвис спешит на помощь. Представим себе будущее, когда достаточно просто произнести вслух «Эй, Джарвис, купи-ка мне зубной пасты, и дело в шляпе». Как вы думаете, Джарвис смотрит телевизор? А может, нарывался на ночную рекламу с обилием пугающих белозубых оскалов? Конечно, нет. Зато в какую-то наносекунду он учтет молекулярный состав всех имеющихся в продаже зубных паст, их стоимость, убедительность научных исследований — подтверждающих их способность идеально отбеливать зубы и опровергающих возможность идеально освежать дыхание, учтет обнародованные доклады об удовлетворенности потребителей и, наконец, скорее в последнюю очередь, чем раньше, оценит ваш геном на предмет предпочтений ваших вкусовых сосочков. а Затем Джарвис совершит покупку. Продвинем эту логику еще на шаг, в более отдаленное будущее, и увидим, что вам незачем утруждаться покупкой зубной пасты. Ведь Джарвис сам отслеживает запасы регулярно потребляемых вами продуктов от кофе, чая и миндального молока до зубной пасты, дезодоранта и прочего, и закажет следующую порцию еще до того, как вы осознаете, что пора пополнять запасы. А как насчет покупки чего-то нового? Скажем, вон того дрона, который клянчит на день рождения ваш сын. Всего-то и надо, что уточнить желаемые функции. Привет, Джарвис. Мог бы ты купить дрон, чтобы он стоил меньше 100 долларов? Его полетом было легко управлять, и он бесподобно выглядел на фотках. А как насчет моды и выбора одежды? Доверите вы своему искусственному интеллекту покупать нам одежду? Скорее всего, нет, пока вы не убедитесь, что искусственный интеллект умеет проследить движение вашего взгляда, когда вы глазеете на витрины, вслушиваться в ваши повседневные разговоры, чтобы понять, что вам нравится, а что нет, сканировать ваши отзывы в соцсетях, чтобы уяснить себе ваши вкусы и предпочтения в одежде, а также, что нравится и что не нравится вашим друзьям. При таком уровне понятливости искусственный интеллект, наш стилист Джарвис, н о в о с т р и ц ы чертовски удачно подбирать нам одежду. Никакой рекламы вообще не надо. Мы движемся к будущему, в котором искусственные интеллекты будут принимать за нас большинство покупательских решений, бесконечно удивляя и радуя нас продуктами, о которых мы и не подозревали, что нуждаемся в них. Если вы не любите сюрпризов, просто отключите эту функцию, а взамен выберите все консервативное, чопорное и проверенное временем. Но так или иначе, речь идет о сдвиге, который ставит под угрозу традиционную рекламу, а нам, потребителям, предлагает существенные блага.